День двести Воскресенье. Тело какое-то чужое. Непослушные руки и ноги. Ощущаю себя, как железный дровосек до того момента, как в его сочленения добавят масло из масленки. Но у меня нет такой масленки. Темно. «Где мы?» — снова спрашиваю я. «Возле монастыря». «Какого монастыря?» «Оно тебе надо». «Как я здесь оказался?» «Я тебя привезла». «Зачем?» «Вот всегда ты такой был. Зачем? Почему?» Крестная поддерживает меня, открывает дверь. Свет, даже такой невнятный, утренний, заставляет меня зажмуриться. «Где мы?» Крестная вздыхает. «Все жилы вытянешь, ведь...» Часовня эта с источником, освященным и купелью в монастырском лесу, недалеко от храма. Теперь все. Вокруг лес и идет дождь. Тропинка вьется, поднимаясь вверх. Как я здесь оказался? Я тебя волоком дотащила на носилках. Бог мне силы дал. Сон мне вещи был, что тебя спасать надо. Котик приснился. Да еще и Юрка мне про крест говорил, что нести его надо. Вот я тебя и несла. Ой, да что я тебе все рассказывать буду? Оно тебе тысячу лет не надо. Сознание медленно начинает вырисовываться рассказ крестный, но он до такой степени эфемерный, что должен сейчас улететь, и я, чтобы не дать ему это сделать, удержать в своей памяти, хватаясь за то, что еще осталось в сознании. «Юрка, бомж который». И после этой фразы воспоминание заикарилось и начало обретать зримые очертания. Мозг, почувствовав реальность услышанного, включает нейроны в определенной последовательности, формируя четкое воспоминание о том, что рассказывала крестная. «Так ты все слышал. Тогда чего ты у меня ума-то пытаешь? Сил моих нет. И так тебя сюда еле дотащило. Меня и батюшка, и сестры все отговаривали тебя в купель погружать. Но я упертый. Вот как что-то в голову себе в темяшу, не отступлю. Знаю грех этот за собой, но ничего сделать не могу». «Ты сам-то идти можешь?» Я отрицательно качаю головой. «Обопрись на меня. Только не наваливайся сильно, а то вместе упадем». И мы начинаем свое медленное восхождение под дождем. «Куда? Зачем?» Вопросы возникают в моей голове, но я не чувствую ни сил, ни желания задавать их и тем более искать ответы. Все силы уходят на такие простые, но такие трудные для меня движения, как поднять ногу, Передвинуть и опустить, снова поднять, передвинуть и опустить. Мышцы, забывшие всего лишь на две недели, что такое сокращаться, не хотят подчиняться моей воле. Крестная поддерживает меня, и мы снова делаем шаг. Почему купель и источник находятся в низине? Мне кажется, что моих сил не хватит на то, чтобы мы поднялись. Смотрю на тропинку, убегающую вверх, и задача, которая поставлена передо мной, кажется мне невыполнимой. Мозг сдается, не хочет участвовать в этой авантюре, но я слишком хорошо знаю его особенности и физиологию, и мне не в первый раз заставлять его делать то, что хочу я. Надо его обмануть, заставить работать для того, чтобы помочь мне, и я точно знаю как. Непосильную задачу нужно разбить на маленькие подзадачи и решать их по одной, делая небольшой перерыв, и тогда результат будет достигнут». Чаще всего человек осминает невозможность выполнить определенный объем работ, и тогда мозг сдается. Мысленно рисует для себя линию, дойдя до которой нужно будет остановиться и сделать небольшой привал. Мозг, почувствовавший реальность достижения поставленной цели, активизируется, запускает резервы, включает мышцы, и вот мы уже на обозначенной точке. Делаем небольшой перерыв, и я снова провожу мысленную линию, и все повторяется. Не знаю, сколько времени у нас ушло, чтобы подняться по этому бесконечному склону, сколько раз я чертил в голове мысленные линии, но мы это сделали. Я мокрый от воды из источника, от дождя и от пота. Мне уже все равно, я просто хочу сесть и не вставать. А дождь все так же монотонен, как и 214 дней назад, когда все только началось. Недалеко, но мне с моей способностью к передвижению кажется, что бесконечно далеко расположился храм. Я не разбираюсь в церковной архитектуре, но из тех, что я видел, этот особенный. Вход, сделанный наподобие портика знаменитого Казанского собора с четырьмя массивными колоннами, увенчан треугольным фронтоном. Справа пристроена колокольня, возвышающаяся над центральным куполом храма, с окнами без стекол и увенчанная золотым куполом. Над центральной частью многоугольный широкий купол, остекленный вытянутыми окнами, а вокруг, по углам образуя крест, четырехугольные башенки поменьше с более широкими окнами. И если бы на небе было солнце, наверное, купола бы сверкали, отражая свет, и тогда величественность и строгость сооружения приобрели бы совершенно иной размах, но даже в наши пасмурные времена от храма веет теплом и заботой. Сижу на мокрой траве, привалившись к дереву, смотрю на храм, и внутри меня возникает и растекается по телу благодать». Осматриваю себя. На мне белая рубаха и холщовые белые штаны. Я босс. Крестная, откуда это?» «Пижама больничная». «И куда нам теперь?» «Недалеко от храма двухэтажное здание, видишь?» «Храм настолько величественен, что на его фоне теряются окружающие постройки». «Перевожу взгляд правее». «Вижу». «Нам туда. Это гостиница для паломников». Мне сестра Анфиса комнату предоставила. Ты как? Я-то совсем уже не та устала. Пока тебя от гостиницы тащила на носилках вниз, совсем из сил выбилась. Думала, если вода в купели, до да молитву мои не помогут, назад тебя точно не дотащу. Ну, а помощи-то ты почему не попросила? А у кого просить? Водитель, который тебя довез, выгрузился, да и уехал по-быстрому. Дождь тут особенно злой. Большинство людей побросали все и уехали. А на той неделе от дождя деревня полностью выгорела. Как это от дождя выгорело? Да как? Молнии начали бить. Вот они-то пожары вызвали, так что в гостинице сейчас никого, кроме нас, и нет. И что же, совсем никто помочь не мог? Да кто ж мне в моей-то дурости поможет? Да и крест свой человек должен сам нести. Мне молитва до да вера только и помогли крестничек. Не уверен, что это так, но иррационального объяснения, произошедшему со мной, пока не нахожу. Да оно и понятно, откуда ему взяться, если я только что вышел из комы или в чем там я пребывал последние две недели. Наконец-то начинаю ощущать холод. Рецепторы включились, но мышцы пока с трудом вспоминают, как и что нужно делать. Я уже почти не опираюсь на крестную и вместе с ней ковыляю к монастырской гостинице».